Глава тридцать восьмая Двери в квартиру Лены и в мастерскую были открыты. Я удивилась и услышала голос Кати. «Ленуська, я выношу полотно!» «Давай!» — скомандовала подруга. Неведомая сила пнула меня в спину. Я боюсь старого лифта в подъезде Яковлевой и всегда хожу пешком по ступенькам. В один миг взбежала вверх по лестнице на этаж выше. Меня не видно снизу, а я хорошо слышу разговор. Мы одни? спросила Катя. В доме никого нет. Чернобы вчера уехали, ответила Лена. Не знаю куда. Повесили в интернете объявление о продаже своего жилья. В скатертью дорого, обрадовалась Захарова. Аксанка ненавидела тебя. Крутая история про тройню. Она хорошо объясняет отношение Галины ко мне, ответила Лена. Фу, устала. Может, оставить картины там, где они есть? предложила Захарова. Сыщики и кретины, им не пришло в голову, что из дома ничего не выносили. Я прикусила губу. Верно, никто из нас об этом не подумал. Не допёрли они, что апартаменты на первом этаже тоже ваши, засмеялась Катя. А не мои, поправила Лена. Да, не догадались всех обладателей квадратных метров проверить. У меня заболела голова. Нет, не догадались. Да и зачем? Дом наш необычный, говорила тем временем Яковлева. Построила его в начале 20 века одна семья. Потом грянула революция, все её члены куда-то делись, и из дома сделали общежитие. В 97 стройкомпания его расселила. А оборудовало по две квартиры на каждом этаже. Общую лестницу, которой пользовались сначала дворяне, а потом те, кто обитал в общаге, не разрушили, просто заложили. Когда мы купили апартаменты прямо под нами, чтобы музей сделать, то вскрыли часть лесенки. А я потом расконсервировала её до первого этажа. Егор понятия не имеет, что я втихаря его мазню продаю. Он не помнит все картины, напишет и забудет. До моего носа долетел дым сигарет. Стало понятно, почему женщины беседуют у лифта. Катя решила покурить. В подъезде никаких жильцов, кроме Лены и художника, нет. Черновы предпочли спешно уехать. Как не помнит, удивилась Катя. Он же их своими детьми называет. Ты же знаешь, что Егор себя подстёгивает разными способами, ответила Лена. Когда мы только поженились, у него была буйная фантазия. Потом она иссекать стала, и муж принялся травку курить. Через несколько лет пришёл на кокаин. Картины его стали ещё фантастичнее и дороже, а память отшибала. Он писал полотно с одним сюжетом несколько раз. Чей пите любовников, где два скелета торт едят, существовало в четырёх вариантах. Три я не тронула, а один холст японицу меня купил. Ночь с ведьмой в пяти вариантах. Я спустила с рук один. Егор порой ходит по музею, бормочет. Вроде я ещё написал Чей питье, где на столе не чай, а фрукты, а я ему: "Нет, милый, но ты рассказывал об этой идее мне". В прошлом году у него совсем крыша поехала, добавила Катя. И не говори, отозвалась Лена. Спать перестал. По ночам по дому бегал и стерил Но я и стала ему воду для питья с натворное подливать. В еду, во фрукты шприцем его вкалывала. Наркошам много не надо, заметила Катя. А нет, малой дозы свалится. Я тебя сразу предупредила. Я по твоему совету и делала, но потом Егор все тормоза потерял. Когда он ночью вошёл в мою спальню и хотел меня задушить, вот тут мы с тобой и решили: хватит, пора мне и о себе позаботиться. Ты придумала сценарий. Я заболела бас, легла в клинику. Выбрали ту, где Галкин владелец. Он в этой болезни ничего не смыслит, за деньги на всё готов. Ты мне лекарство подобрала, я пила их неделю. Меня стало с стороны в сторону мотать, жрет не охота, ташнид похудела, блевала без остановки. Всё быстро восстановится, сказала Захарова. Уже почти нормально, засмеялась Лена. План у нас гениальный. Я в клинике Ты по моей просьбе Егору готовишь. Но никто не знает, что ты ему в жирачку неркату вливаешь. Куркин совсем с ума съезжает. Чтобы его окончательно добить, мы с тобой картины из музея переместили в мои апартаменты на первом этаже, а воровкой объявили Евлампию. Она у меня бывает, жалеет несчастную, согласилась за меня пиарщицей поработать. Если Куркин в полицию побежит, то какие подозрения могут на меня упасть? Я больна, вот-вот умру, в клинике нахожусь, еле шевелюсь. Я точно ни в чём не замешана. Ой, не могу. Яковлева расхохоталась. Егора сейчас в психушке заперли. Стану его официальным опекуном и спокойно картины распродавать буду. С тобой, конечно, деньгами поделюсь. Поступлю в театральное на платное отделение. У меня талант к актёрству. Как круто роль жены, любящей мужа без памяти сыграла что Романова, да и все вокруг поверили. Нет бы кому поинтересоваться, как я в фитнесе работаю. Ха, я там только числилась. Потом хозяин сменился и пришлось придумывать себе новые занятия. Решила, что пиар-агент самое лучшее для отвода глаз, договорилась с продюсером, который вообще никому не нужен. Я хорошо жила, картину продам, гуляю, делаю, что хочу. Но только Егор совсем с ума сошел. Вот я и решила от него избавиться. Надоел он мне. Картин хватит для безбедной жизни. По-моему, вышло. Сегодня утром он себя ножом порезал, орал, бесновался. Я вызвала психиатра и любимого моего родного. Ой, как я плачу, в психушку поместили. Платно. Елена засмеялась. «Свекровь, дрянь, ничего не получит». Ее опекунший сына никогда не назначат из-за возраста. Здорово я все придумала. Да еще на Романову вину свалила. Велела ей приехать в такое время, чтобы пока она по музею бродит, Егор домой вошел. И сработала. Я в лампе с ним встретилась. «Были и ошибочки», — возразила Катя. «Ты ей прислала коды на WhatsApp. Хорошо, что догадалась мне позвонить, сообщить, что лампа поедет в музей, а Егор вернется». Да, я всё отлично продумала и рассчитала, Елена не упустила возможности похвалить себя. Идея хорошая, а добрый Локати. Но ты кое-что не сообразила. СМСка с кодами останется у лампы. Удалить её можно, но прошло время. Значит, сообщение свидетельствует о том, что ты сама отправила Евлампию в музей. Я сразу поняла. Фигня получится, и сказала тебе об этом. Накосячила я слегка, признала Елена, но мигом всё исправила. Хорошо, что дружу с Мироновыми. Они со мной когда-то в гос поступали. Повезло им, диплом получили. Сейчас Лёшка и Верка актёры эпизодов. Оценили мою оперативность. Зашитаные минуты их нашла, адрес собросила, сценарий придумала, муж напился, жена его домой тащит. Они должны незаметно мобильник у Романовой вытащить, удалить сообщения с кодами и назад ей впихнуть. Сложная задача, но ребята справились. Правда, не совсем так, как хотелось. Трубку Верка добыла, когда на асфальт упала, и Романову за собой потянула. А как прелампитый СМС удалить? Вера живо переписку почистила, а когда я в лампе ушла, трубку положила рядом с дверью в подъезд. Типа Романова ее потеряла. Если найдет, хорошо. Не найдет, тоже неплохо подумает, что потеряла мобильный. Я вспомнила пьяного мужчину, загородившего вход в наш подъезд, как я пыталась поставить на ноги его курпулентную жену, сотовой, которой нашла мопс эфира. И я взяла трубку у медсестры, продолжала Лена. Не со своего номера звякнула лампе в тот момент, когда она, по моим расчётам, стояла у нашей запертой квартиры. Романова зануда приехала точно в назначенный час. А я придумала, что Егор завёл шашни с соседкой, тоже стала хвастаться Катя. Не поленилась тапки купить, которые ты никогда не наденешь, розовые с помпонами из меха. А фото Романова сбросила, вроде как Оксана их забыла, но тоже ступила, не подумала. Если Чернова шлёпки скинула у тебя, то как она домой ушла босиком, да Романова до этого не допёрла. Каждый может ошибиться. А Евлампия поверила в тапки, засмеялась Лена. Дура полная. Егор пару раз в её присутствии появлялся обдолбанный по полной программе. А у него Фенька, как обнюхается, начинает рыдать: "Я никому не нужное чмо". Носом шмыгает, глаза красные, руки трясутся. Ну кто он? Наркоша, весело заявила Катя. Все симптомы на лицо. Когда муж впервые таким домой припёрся при лампе, Продолжала Яковлева. Я подумала, всё, сейчас догадается. А Романова заморгала. Что это с ним заболел? Анекдот, заржала Захарова. Я сказала, что у супруга любимого панические атаки, сказала Ленка, которую я считала подругой. Наврала ей, будто диагноз долго не могли поставить, а потом вот догадались. Чего ты вдруг решила подстречься стать брюнеткой? Сменила тему к Кате. Мужика нашла? Ой, нет, возразила Яковлева. Я пока не готова к новым отношениям. И пусть сначала наркоман в ящик сыграет. Недолго ему осталось. Решила имидж сменить перед тем, как комедию с кражей картин сыграть. Получилось, что хотела. Полотна мужа на аукцион буду осторожно выбрасывать. Он скоро помрёт, а картины мёртвого всегда продаются лучше, чем работы живого. Пошли домой. в фигку попьём раздался звук шагов потом стало тихо